Как на море океане и на острове Буяне новый гроб в лесу стоит, В гробе девица лежит, соловей над гробом свищет, Черный зверь в дубраве рыщет. Это присказка! А вот сказка чередом пойдет. Ну, так видите, льмиряне православные христиане, Наш удалый молодец затесался во дворец.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 что конюшей государской басурманин, ворожий, чернокнижник и злодей, что он с бесом хлеб-соль вводит, в церковь Божию не ходит, католицкой держит крест и постами мясо ест. Тот же вечер этот спальник, прежний конюших начальник, в и спрятался тайком и обсыпался овсом.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 А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник в полуглаз на творца ночных проказ. Что за бес? Нечто нарочно приредился плут полночный. Ни трогов, ни бороды, ражей парень хоть куды, волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке прозументы, сапоги, какал алсофьян. Ну, точнехонько, Иван! —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 а убрав их в оба чана нацедил сыты медвяной и насыпал до полна пшена. тут зевнув пирожар птицы завернул опять в трепицы шапку подуха и лег у коней близ задних ног только начало зариться спальник начал шевелиться